Биографы Сталина много пишут о его тщеславии, но, по крайней мере, до последнего периода его жизни, это тщеславие не проявлялось в дворцовой помпезности. До Второй мировой войны он одевался с традиционной большевистской скромностью, простой военной китель и темные брюки, заправленные в сапоги. Он жил без претензий в небольшом доме на территории Кремля, где прежде помещались царские слуги. Собственность и деньги, как таковые, не играли никакой роли в его жизни. В 30-х годах его официальная зарплата составляла около 1000 рублей в месяц. Если сравнивать по покупательной способности, то это гораздо меньше, чем сейчас получает английский рабочий низкой квалификации. Эти деньги получал один из его секретарей и распоряжался небольшой суммой, внося коменданту Кремля скромную квартплату за Сталина, погашая партийные взносы, оплачивая проезд, в отпуск и так далее... Сталин не обладал ничем, но имел право абсолютно на все, так же, как Далай-Лама или Микадо в старые времена. Его дача в Барвихе и Приморская правительственная дача номер 7 в Сочи были государственной собственностью. При всей этой личной простоте Сталин давно имел среди своих коллег репутацию завистливого соперника. Когда во время Гражданской войны началось награждение орденом Красного Знамени, и этот орден получил Троцкий, Каменев предложил, чтобы Сталину тоже дали орден. Новый глава государства Калинин удивленно спросил «За что?». Тут вмешался Бухарин «Как вы не понимаете?». «Это ведь ленинская мысль. Сталин не может жить, если у него нет чего-либо, что есть у других. Он никогда этого не простит». На последних стадиях культа личности Сталин был поднят на недосягаемую высоту, поразительной лестью как гений не только в политике, но также в стратегии, в науках, в литературном стиле, философии и вообще во всем. Его фотографии смотрели с каждого забора. Советские альпинисты доставляли бюсты и Сталина на вершины каждой Советской горы. Он был объявлен вместе с Марксом, Энгельсом и Ленином четвертым политическим гением эпохи. История была, разумеется, соответствующим образом переписана, так что его роль в революции стала решающей. На 20-м съезде партии Хрущев рассказывал, как Сталин вписал в свою собственную краткую биографию следующий абзац. «Мастерски, выполняя задачи вождя партии народа, и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайство, самолюбования. Хрущев продолжал. В первоначальном тексте этой книги была следующая фраза «Сталин — это Ленин сегодня». Фраза показалась Сталину слишком слабой, и он изменил ее собственной рукой на следующую «Сталин — достойный продолжатель дела Ленина». Или, как говорят у нас в партии, Сталин – это Ленин сегодня. Видите, как хорошо сказано, но не народом, а самим Сталином. Я приведу еще одну вставку, сделанную Сталином относительно военного гения Сталина. Товарищ Сталин развил дальше передовую советскую военную науку. Товарищ Сталин разработал положение о постоянно действующих факторах,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 А последних имеются две точки зрения. Согласно одной из них, он был безошибочным гением, корифеем науки, вдохновенным руководителем человечества и так далее. Согласно другой точке зрения, он был посредственностью. Первая точка зрения, принятая во времена жизни Сталина профессором Берналом, Хрущевым и другими, подверглась настолько разрушительной критике, что нам вряд ли стоит ее рассматривать.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 для политического величия. И только Ленин, среди всех большевистских руководителей, распознал способности Сталина. Еще не пришло время совершенно объективного взгляда на карьеру Сталина, взгляда на его технику, деспотизма, как на искусство. Тем не менее, нельзя вместе с побежденными соперниками Сталина и их интеллектуальными наследниками сбрасывать со счетов его блестящее политическое умение, которое привело к таким огромным, и ужасающим последствиям. Сталин неплохо владел марксизмом, и хотя приспосабливал это растяжимое учение к своим надобностям, не так искусно и эластично, как его соперники и предшественники, он все же делал это достаточно хорошо для своих целей. А отсутствие у Сталина настоящего теоретического ума отмечали многие, и это, по-видимому, его обижало. В июле 1928 года Бухарин сказал Каменеву, что Сталина снидает тщеславное желание стать известным теоретиком. Он считает, что ему не хватает только этого. Старый знаток марксизма Рязанов однажды прервал Сталина, когда тот взялся теоретизировать. «Брось, Коба, не ставь себя в глупое положение. Каждый знает, что теория — это не твоя область». Тем не менее, важнейший теоретический отправной пункт Сталина, как рассказывая об этом, отмечает английский биограф Сталина Дейчер, социализм в одной стране, каким бы грубым и не марксистским он ни выглядел, был сильной и привлекательной идеей. Тот же Дейчер писал, однако, что у практиков сталинского типа интерес к философии и теории был очень ограничен и что полуинтеллигенция, из которой социализм набирал часть своих кадров среднего уровня, пользовалась марксизмом лишь как средством для экономии умственного труда. Но такой взгляд преувеличивает философскую неуклюжесть Сталина, или, скорее, пожалуй, переоценивает других большевистских философов, вроде Ленина, с которыми сравнивается Сталин. Единственное ленинское выступление в чисто философской области — Материализм и эмпириокритицизм наименее интересны из всех его работ. С другой стороны, сталинская краткая сводка марксизма, данная в главе четвертой краткого курса истории ВКПБ, представляет собой хоть и скромное, но ясное и доходчивое изложение темы. Ведущий коммунистический теоретик Георг Лукач, который в некоторой степени отвернулся от сталинизма, недавно отметил – Поскольку мы имеем дело с изложением, написанным в популярной форме для масс, нельзя обвинять Сталина в неумении свести весьма тонкие и сложные доводы классиков по этой теме к нескольким определениям, пронумерованным в схематической форме учебника. За исключением Зиновьева, Сталин был единственным неинтеллигентом в ленинском руководстве, но его познания в наиболее существенных областях были немалыми. Джиллес утверждает, что хорошо знал Сталин только политическую историю, особенно русскую, и обладал исключительной памятью. Больше ему ничего и не нужно было для той роли, которую он хотел играть. В 1863 году Бисмарк напомнил прусскому парламенту, что политика ⁇ это не точная наука. Для любого предыдущего поколения это было бы обыкновенным трюизмом. Но, по-видимому, Бисмарк выразился столь определенно потому, что на тогдашнюю историческую науку наступал новый рационализм, и профессора социальных и политических наук требовали строгости. Среди русских коммунистов после революционного периода эта тенденция достигла полного развития. Они все претендовали на политическую ученость. Они все применяли методы точнейшей политической науки, разработанной Марксом, этим Дарвином общественных наук. Все обсуждалось только в теоретических терминах. К несчастью, теории оказались неверными, и претензии на научную строгость были по меньшей мере преждевременными. Даже если бы их формулировки были ближе к приписываемой им определенности, то все равно сомнительно, насколько преуспели бы эти руководители. В реальной политике. Ведь профессора баллистики не обязательно хорошие стрелки. Вышло так, что наделенный большей интуицией Сталин, хотя и не столь способный анализировать и планировать свои действия в теоретических терминах, имел более оперативное представление о реальности. Как отмечает его дочь, Сталин совершенно обрусел. Он не изучал русского языка до восьми- или девятилетнего возраста и всю жизнь говорил с акцентом. Но он говорил хорошо. Его лексика была нередко богатой и живой в грубом смысле слова. Не очень хорошо образованный он, тем не менее, был начитан в русских классиках, особенно хорошо знал сатириков Щедрина и Гоголя. В молодости он даже прочел много иностранных авторов в русских переводах, в особенности Виктора Юго, а также популярные работы по дарвинизму и общественно-экономическим темам. Жандармские донесения конца прошлого века свидетельствуют, что студенты Тифлисской духовной семинарии читали подрывную литературу такого сорта, и имя Сталина появляется в семинарском кондуите, несколько раз в связи с обнаружением у него подобных книг из местной дешевой библиотеки. Это показывает, что в те годы Сталин занимался самообразованием. Литературный стиль Сталина не отличался тонкостью, и этим он тоже заслужил насмешки своих противников. Джиллос связывает грубость сталинского стиля с отсталостью революционной России. В его трудах можно найти общие места, позаимствованные подчас у отцов церкви, что объясняется не столько его религиозным воспитанием, сколько примитивностью его мышления, свойственной вообще доктринерам-коммунистам. джилос отмечает также, что его язык был бесцветен и однообразен, но его упрощенная логика и догматизм были убедительными для людей, не способных критически мыслить. Однако, можно сказать и больше. Ясные и простые доводы привлекательны не только для простых умов, Бывший советский сановник пишет, именно отсутствие у него блеска, его простота заставляли нас верить тому, что он говорил. Многие описывают Сталина до странности угрюмым человеком, однако он умел быть очаровательным. Он обладал грубым юмором, весьма самоуверенным юмором, но не совсем лишенным тонкости и глубины. Этим он отличался от Ленина и Троцкого, совершенно лишенных чувства юмора. Сомнительно, конечно, чтобы он добился какого-либо успеха в более политически развитом обществе. Но в тех политических условиях, в которых он работал, Сталин показал себя истинным мастером. Он далеко затмил всех своих соперников в тактике борьбы. По словам Бухарина, он был мастером дозировки. Он всегда давал нужную дозу в нужное время. Бухарин, по-видимому, считал это нелестным отзывом что свидетельствует только о недостаточной политической умелости Бухарина. Фактически это, конечно, хороший комплимент по поводу одной из самых сильных черт Сталина. Все свое положение Сталин завоевал окольными маневрами. Стоит заметить только, что с 1924 по 1934 год не было ни одного резкого государственного переворота того типа, каких было уже Несколько в послесталинский период. Сталин умел напасть на человека, дискредитировать его, а потом как бы пойти на компромисс, тем самым ослабив противника, но еще не уничтожив его. Шаг за шагом позиции его противников подрывались, и они по одному устранялись от руководства. Ленин видел эту особенность политической методологии Сталина. Когда Ленин хотел нанести поражение Сталину по грузинскому вопросу в последние дни своей активной жизни, он велел своему секретарю Фотиевой не показывать Каменеву записок, приготовленных для Троцкого. Иначе, по мнению Ленина, об этих записках узнал бы Сталин и пошел бы на гнилой компромисс с целью обмана. Интересно, что именно этим Сталин и занимался в течение нескольких месяцев после смерти Ленина, проявляя фальшивую умеренность, служившую успеху его замыслов. Сталин никогда не предпринимал непоправимых шагов до тех пор, пока не был совершенно уверен в их успехе. Ввиду этого его противники часто сталкивались с дилеммой. Они никогда не знали, как далеко он пойдет. И часто обманывались, думая, что он будто бы подчинялся воле большинства политбюро, а, следовательно, с ним можно работать. Даже когда он настойчиво требовал террористических решений в вопросах об участниках оппозиции, его противники могли предполагать, что это было частично влияние Кагановича и других, и что Сталина можно отговорить от подчинения этому влиянию при помощи убедительных доводов. Примечательно, среди различных решений, предлагавшихся с 1930 года и дальше, почти не было проектов полного отстранения Сталина от власти, что было бы единственным средством спасти положение. Так небывалым в истории способом Сталин вел свой государственный переворот по чайной ложке и дошел до величайшей бойни все еще производя впечатление некой умеренности. Своей молчаливостью и спокойной манерой разговора он не только обманул многих иностранцев, но и внутри страны даже в самые пиковые моменты террора его не очень обвиняли во всех преступлениях. Профессор Тибур Самюэли, в свое время вращавшийся в самых высших кругах Сталинского Советского Союза и Венгрии Матеаса Ракоши, отмечает, что вообще Ракоши был более образованным и в каком-то смысле более интеллигентным человеком, чем Сталин. Но он делал весьма неосмотрительные заявления. Наиболее важный пример. В период процесса над Ласло Райком в 1949 году Ракуша заявил в речи, что он проводил бессонные ночи, распутывая своими руками все нити заговора. Когда Райк был реабилитирован, Эта речь стала смертельным оружием против Ракуши. Но и помимо этого, признание Ракуши показывало, что даже в те времена и народ, и партия обвиняли лично его во всех злодеяниях, связанных с террором. Сталин, никогда не говоривший словом больше, чем было необходимо, и во сне не сделал бы такого грубого разоблачения. То, что большой террор считался в основном делом рук наркома внутренних дел Ежова, было триумфом Сталина. Да, не только я, очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали сталинским наркомом. Народ окрестил те годы Ежовщины, так пишет Илья Оренбург. Он рассказывает о встрече с Пастернаком в Лаврушинском переулке зимней снежной ночью. Пастернак размахивал руками среди сугробов. Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину. Мерхольд тоже говорил, от Сталина скрывают. На самом деле все было наоборот. Так карикатурист Борис Ефимов пишет, что Мехлис по дружбе рассказывал его брату Михаилу Кольцову. Как производились аресты? Мехлис показал ему несколько слов, написанных красным карандашом и адресованных Ежову и ему, Мехлису, с приказом арестовать всех упомянутых в показаниях лиц. Это касалось, как говорил Кольцов, людей еще свободных и занимавшихся своей работой, но на самом деле уже осужденных на уничтожение одним росчерком карандаша. Ежову остались чисто технические детали оформить дела и выписать ордера на арест. В общем, сталинские достижения настолько необычны, что его вряд ли можно с пренебрежением назвать просто бесцветным, посредственным человеком, лишь с определенным талантом в области террора и интриг. Во многих отношениях Сталин вообще был очень сдержанным, скрытным человеком рассказывает что в ранней юности, будучи побежден в споре, он не проявлял эмоций, а лишь саркастически улыбался. Бывший секретарь Сталина однажды весьма глубоко заметил, он в высокой степени обладал даром молчания, и в этом отношении был уникален в стране, где все говорили слишком много Цели Сталина, и даже его таланты были неясны большинству его соперников и коллег. Поскольку Сталин не разъяснял и не излагал своих точек зрения и планов, многие думали, что он их вообще не имел. Типичная ошибка болтливых интеллигентов. Выражение его лица, замечает один наблюдатель, ничем не выдает его чувств. Константин Симонов пишет, в книге «Солдатами не рождаются», что у него было то, Годами, тщательно, навсегда выработанное выражение лица, которое должно было быть в присутствии этих людей у товарища Сталина, как он уже давно мысленно, иногда и вслух, в третьем лице называл самого себя. На заседаниях политбюро он спокойно слушал. Также вел он себя в присутствии именитых гостей, покуривая свою данхеловскую трубку, бесцельно рисуя что-нибудь в блокноте. Его секретари Поскребышев и Двинский писали, что блокноты были покрыты фразами, вроде «Ленин, учитель, друг». Но последний из иностранцев, видевший Сталина, это было в феврале 1953 года, заметил, что он рисовал волков. Все более ранние описания сходятся в том, что одной из характерных черт Сталина была леность. Первые качества Сталина — леность. «Поучал меня когда-то Бухарин», — пишет Троцкий. отмечая, что Сталин никогда серьезной работы не выполнял, с большой систематичностью занимаясь, однако, интригами». То же самое можно сказать по-другому. Сталин уделял должное внимание мелким подробностям политического маневрирования. Он сам говорил. Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое, в этом один из важных заветов Ильича. Стоит право вспомнить иронические слова бывшего германского главнокомандующего генерал-полковника барона Курто фон Хаммерштейна относительно его офицеров. Я делю моих офицеров на четыре категории. Человек умный и прилежный годится на высокий штабной пост. Тот, кто умен и ленив, подходит для самого высшего командования, ибо у него хорошие нервы, способные справиться с любой ситуацией, можно также использовать глупого и ленивого человека. Но глупый и старательный человек опасен и должен быть немедленно смещен. Характерная черта Сталина в политической борьбе как раз его хладнокровие. Он обладал высокой целеустремленностью и значительным терпением, а также исключительной способностью оказывать и снимать давление в нужные моменты. Все это и позволило ему пройти через ряд критических ситуаций до полной победы.